Тревога поднялась сразу же, как только первый из финишей прочитал послание Элины. По-видимому, у них были помимо компов еще какие-то средства связи, потому что четверо остальных тут же обеспокоились и включили свои компы, после чего было несколько минут неразберихи. По двум адресам из пяти, откуда Болан отправил свои послания, были высланы оперативные группы но отозваны с полпути. Интенсивный обмен сообщениями шел еще несколько часов, но сообщения были зашифрованы, а возиться с декодированием не было времени. Вместо этого, мучаясь совестью, Буон подсадил в компы всех пятерых простенький, но вредный вирус-вандал с активацией по дате. Пять дней спустя вирус должен был обнулить всю память компа. Месяц назад за такое он любому набил бы морду, а теперь сам. Сделать это оказалось очень просто. Компы, на которых работали финиши, были родными братьями Компа и Лины и допускали объединение ресурсов. Голан подключился шестым в общее поле памяти, а этого даже никто не заметил. Может как с ищиком финишем цены не было? но в компьютерной безопасности они не разбирались абсолютно. Приближался вечер, и Болан занялся перевалом. Однако его любимой обзорной телекамерой кто-то управлял вручную. Бригада «Финиш» приняла послание всерьез. Было чертовски обидно, что из-за этого он может не увидеть результатов. Первым делом Болан увеличил на 10% предельно допустимая скорость на серпантине. Комп службы движения съел поправку без звука. Потом начал выбирать жертву. Отбросил контейнеровоз с продуктами, забраковал несколько со станками, топливом и электроникой и оставил выбор на машине, везущей 40 тонн минеральных удобрений. Как только та въехала на серпантин, отключил контроль давления в шинах и включил подкачку воздуха правое переднее колесо. Несколько раз его контейнеровоз попадал в поле зрения телекамеры. Один раз даже крупным планом. Булан остался доволен выбором. Старая потрепанная машина. Через три-четыре витка ее так и так сняли бы с линии. Однако время шло, но ничего фатального не происходило. Машина упорно ползла в гору. Температура двигателя тоже ползла вверх. А давление в шине, хотя и росло, но далеко не так быстро, как хотелось бы. Вот контейнеровоз миновал первый поворот и шел теперь не по краю пропасти, а почти прижимаясь боком к вертикальной стене. Булон начал нервно кусать ногти. Давление поднялось до пяти атмосфер, но шина держалась. Булан решил, что если машина дойдет до последнего зигзага, он спустит давление до нормального и выберет следующую жертву. Контейнеровоз миновал второй поворот и снова двигался по краю пропасти. Элина закончила работу в саду и села перед экраном рядом с мужем. Булан ввел ее в курс дела, И показал на общем плане свою машину. Давление поднялось до 5,5 атмосфер, но дальше росло крайне неохотно, в отличие от температуры двигателя. Болон опасался, что из-за перегрева двигателя автопилот контейнеровоза снизит скорость. Позади осталось еще три поворота. Болон опять принялся за ногти. И Лина легонько шлепнула его по руке. «Вот!» – заорал Болан, тыча пальцем в экран. Давление в правом колесе упало до нуля. Даже на общем плане было видно, как машина завиляла, выехала на встречную полосу. Автопилот включил тормоза. Тягач занесло влево, он врезался в склон горы. Но прицеп напирал, и контейнеровоз сложился, перегородив наискосок всю трассу. Контейнеровоз, идущий навстречу, ударил в прицеп, развернул его и сам развернулся. Машины сыпились бортами и так с цепкой обрушились вниз. «Это же надо! Какого кита моя малявка завалила!» — поразился Болон. Пролетев больше ста метров, Две машины суммарной массой в 300 тонн обрушились на козырек, защищавший трассу от камнепадов, и снесли его. Вниз, в короту, обрушился всевозрастающий поток камней и бетонных обломков. Видимо, от сотрясения с противоположной стены тоже сорвался камнепад. Все скрылось в облаке пыли. Грандиозно! Только и нашел, что сказать болан. Ты же дорогу повредил, заплакала Елина. Обещал только напугать, а сам. Я обещала, что это будет безопасная демонстрация силы, а ты дорогу разрушил. Не думал я, что так получится, расстроился за жену Болан. Смотри, корута мелеет. И на самом деле бурная полноводная корута мелела прямо на глазах. Исчезло белое облако брызг над водопадом. Обнажились черные подводные камни Камера, управляемая невидимым оператором Сместилась, показав долину Вдоль застывших у обочины контейнеровозов Двигалась колонна бульдозеров и экскаваторов